258. При записи интересно отметить то, что при начале ее неизвестно ее дальнейшее содержание. Даже фраза начинаемая неизвестна, какой будет иметь конец. В этом отличие записи этих от других произведений, когда автору заранее известны и тема, и общий план. Обычная работа требует сосредоточения на ее основной мысли и плане. В записи требуется сосредоточение на самом процессе письма, когда сознание не отклоняется от фокуса сосредоточения, то есть слека учителя. Мысли, записываемые, следуют одна за другой в строгом логическом порядке, входя в дверь сознания и при входе принося ясные и законченные формы. В этом процессе оформления мысли в приемлемую чёткую форму и заключается главная трудность приёмки. Мысль должна обязательно оформиться или кристаллизоваться, чтобы быть зафиксированной сознанием и лечь на бумагу в готовом уже виде. В этом процессе можно ясно различать посторонние, приходящие мысли, перерезающие основной поток. Стоит им перейти известную границу напряжения, и они могут прервать, остановить ток. Поэтому канал восприятия охраняется ярким представлением луча, в котором сознание и творит свою работу. Если от представления лика и луча его несущего отказаться, то контакт будет нарушен или же состоится, но уже с другим фокусом устремлений. Нужно представить себе, какое множество объектов существует вокруг. вблизи и вдалике, к которым может направиться сознание, чтобы понять, насколько нужен твёрдый определённый фокус устремлений. Чтобы изолировать канал восприятия от постороннего воздействия и мыслей случайных, нужна твёрдая определённая решимость и знание общения с иерархом, с которым устанавливается связь. Ни колебаний, ни сомнений, ни неуверенности быть уже не может. Контакт устанавливается твёрдой рукой. и луч сознания ученика имеет точное и безошибочное направление. Реальность и четкость процесса и соответствующих мысленных представлений следует усиливать сознательно и довести их до степени яркости необычайной. Можно утратить счет времени и всецело погрузиться в течение этого чудесного процесса. Главное — осознать его прочность и устойчивость. и полное отсутствие элементов случайности. Знаем, как соединиться с учителем и как почерпать из обширного резервуара его мысли. Это не есть безвольное пассивное чтение мысли, не требующее никаких усилий против пассивности. Нет, наоборот. Это есть сознательное напряженное творческое усилие воли, требующее сосредоточения всех сил духа для осознания, трансмутации неоформленных огненных энергии луча в чёткие законченные мысли трансформированные сознанием. Мысль посылается. И если собрать пять учеников, говорящих на разных языках, то на разных языках она и будет записана при должной чуткости приёмников. Это показывает на единство основной огненной энергии, транспонированной сознанием в приемлемую для него форму. Без напряжённого усилия стороны ученика приёма мысли не получится. В санскрите такая форма восприятия носит особое имя. Оно указывает на то, что творческая способность воспринимающего достигла чудесной ступени огненности. Медиумы лишены творчества. Энергия посылается, и учитель смотрит, как будет она трансмутироваться принимающим сознанием. посылает луч, и посылающий ждёт от ассимилирующего его сознания лучей самых исходящих. Хочу всё время подчеркнуть, что идёт напряжённый, огненный творческий процесс, но не медиумистическое пассивное инертное восприятие. Именно посев даёт свои собственные всходы. Творчество любимых учеников ценим. Все ученики наши творчество уявляют Это есть критерий успеваемости. Сила его утверждается в ритме, проявляется ритмически. Работа необычайно плодоносна, отдельные плоды творческого труда ни при каких других условиях достигнуты быть не могут. Ритм идёт, углубляясь и усиливаясь. Можно представить себе всё обилие жатвы при устремлении неуклонном и упорном. Мерую полный, утрясённый и переполненный получает стойкое сознанье. Луч помощью устремлён к преданному ученику, утвердившему постоянство.